Глава третья. Мила. Боже, стоило нам оказаться в объятиях друг друга, так мои мозги поплыли против течения. Страшный стал еще более мужественным и красивым, и если уж до конца быть честной перед собой, мое сердце застучало с удвоенной силой. Помня каждый его поцелуй, которым он покрывал мое тело в нашу первую ночь, помня каждое его движение, игру мышц спины под моими ладонями. Все в буквальном смысле распирало меня изнутри ощутить это вновь. Я любила Даниила, как девчонка втюрилась в него до беспамятства, думая, что наши чувства были взаимными. Но одна ночь, которая расставила все по своим местам, молодой человек попросту проспорил друзьям. Тогда, проснувшись среди ночи в горячих объятиях Даниила, я не сразу поняла, что меня пробудил писк звонка в его телефоне. СМСки от его друзей. И ровно в ту секунду мое сердце остановилось. Даниил – самое настоящее чудовище, решившее использовать меня и потом выбросить как ненужную вещь. Поутру я не стала объясняться с ним, а просто ушла и на прощание оставила пару строк. Ведь иначе я не могла, а хотела разорвать связь раз и навсегда. Разбросанные лепестки роз по его комнате, которыми он украсил путь к кровати, теперь не символизировали нечто прекрасное. Напротив, для меня это казалось каторгой. Тогда со злости я подумала про себя. Вот и пусть живет в заточении этих эгоистичных цветов. Прекрасные снаружи, но колючие внутри. Совсем как Даниил страшный. Влетев в свою квартиру, как я вообще по пути домой не расшиблась, это прям нонсенс. Наскоро смыла с себя ароматы духов мужчины и переоделась. Щеки горели огнем, а низ живота предательски заныл, напоминая мне ощущения. Я даже разругалась сама на себя. Не думать о Даниле. Не думать. А спустя полтора часа, когда я вроде кое-как пришла в себя и поразмыслила, что нужно попросту держать дистанции с мужчиной и не позволять ему затмить мне разум прошлым, раздался звонок в дверь. Я никого не ждала в гости, но, скорее всего, Света решила меня навестить, да разведку устроить, кого ж в компанию привел босс. Уж больно волновалась она за свое место. Вот только напрасно. Скорее я убегу, сверкая пятками». А вот Светке придется обихаживать страшных, как того она и хотела. «Иду, иду!» – пробурчала недовольная себе под нос, надевая пушистые тапочки-балетки, когда еще раз настойчиво прозвенел гудок. «Ох, и настырная коллега!» Не глядя в глазок, я разблокировала дверные замки. Их у меня два штуки. Обычный на ключе и цепочка. «Ох, чёрт!» – воскликнула, увидев Даниила во всей красе. Тут же попыталась закрыть дверь, но тщетно. У мужчин сил поболее моих. «Мила, постой!» Страшный протиснулся чудесным образом, отталкивая меня от моих же дверей. Мужчина выглядел уставшим и осунувшимся. Длинные волосы по плечи, которых на выпуске у него не было, красили мужчину, превращая в льва. Легкая небритость придавала еще больше мужественности, а еще... «Ой, Мила, ну ты попала! Мне хотелось еще раз прикоснуться к его щекам». Вспоминая вчерашний конфуз в кабинете его отца, я тут же напомнила себе, что для меня это может закончиться увольнением из престижной компании. Что тебе надо? Зло задала вопрос, скрестив руки на груди. Я была в пижаме, ведь ко сну готовилась, но никак не к встрече с тем самым, которого желала забыть всем сердцем. Пришел извиниться за случившееся. Твердо шагнув навстречу ко мне, Даниил был серьезен. Я начала отступать назад, не желая сближения. Хотел как лучше беспристрастно сказал он, кивнув для убедительности головой. Я видела его смущение и ожидание, словно он ждал, когда из комнаты или кухни кто-нибудь выйдет. Но, увы и ах, после того, как я обожглась... им... в моей жизни еще не появился тот самый. Мы молчали, и тишина начинала оглушать своим напряжением. «Лучше уходи». Я первой разорвала непонятное, чарующее ощущение притяжения. «Достаточно того, что мы уже предстали перед твоим отцом не в лучшем свете». «Мила, почему ты тогда ушла от меня?» Страшно игнорировал мои слова. Нахмурившись и не сводя с меня своих ледяных голубых глаз, Данил еще ступил ближе, практически захватив свой плен. Отступая, я ударилась локтем о косяк двери на кухню и, схватившись за ушибленное место, процедила. «А то ты сам не знаешь». «Нет, не знаю». Страшный повысил голос, затем схватил меня за плечи и притянул к своей сильной груди. Мы сражались взглядами, не уступая друг другу ни на секунду. Крепко схватившись за его пиджак Натальи, я мысленно отдала себе приказ стоять во что бы то ни стало. «Мила, не поддавайся его чарам! Он использовал тебя, и никакой любви между вами не было!» Я как мантру повторяла эти слова и старалась всем сердцем ненавидеть, хотя бы взрастить в себе это чувство к страшному. Но мужчина изменился внешне, а вот что было внутри, лучше мне этого не знать. Когда он склонил голову по направлению к моей, наши губы вновь практически соприкоснулись, но я увернулась. Настянула друг к другу, словно мы были полюсами магнита. «Отойди от меня», — зашипела, напоминая ему, где он сейчас находился. «Мила, давай объяснимся», — Даниил сказал властно и так, что добавить нечего. Бросив на него убийственный взгляд... Мужчина наконец-таки пошатнулся и отступил назад, дав мне больше воздуха. Но кислород все равно был пропитан его духами, которые опьяняюще действовали на мои расплавленные к этому времени мозги. Не хочу возвращаться в тот день. Это было ошибкой. Мы переступили черту, хотя обещали друг другу, что останемся просто друзьями. Наше шаткое перемирие не увенчалось успехом. Практически отрапортовала выученную за столько лет разлуки речь. Каждую ночь я представляла нашу встречу и то, как я спокойно говорю страшному, что не сожалею ни о чем, кроме того, что вложила в его ладони свое наивное сердце. Он же не оценил моего поступка, а я пустилась в захлеб искать в любовных романах настоящего принца. Но мои ожидания в разрез расходились с реальностью. Нет принцев, одни чудовища. Наверное, на меня старая ведьма наложила проклятие думать о тебе и вновь попытаться вернуться. Тихим голосом проговорил Данил, зачесав назад выбившийся длинный волос. «Извини, но это не я!» Прыснула я, хотя меня слегка позабавило то, что Страшный чуточку мучился из-за угрызения совести. «Неужто очеловечился парень?» «Естественно, не ты!» — хмыкнул он. «Мил!» Его тон стал чуть мягче и вновь зачаровывал с собой. Я растерялась от такого резкого оборота. Данил коснулся моего предплечья и крепко сжал пальцы, впившись в раскаленную, вспыхнувшую от жара кожу. «Давай поговорим, пожалуйста». «Если ищешь прощения, все, ты прощен», заторопилась я и начала его выпроваживать, выталкивая к выходу. Но Данил, как каменная стена, оставался на месте и едва прятал лукавую хмылку за своей напускной серьезностью. Вот настырный-то какой! «Уходи! Мне спать пора! Уже за окном ночь, а на часах...» Тут я осеклась, взглянув на часы, стоящие на тумбочке у зеркала. «Восемь вечера», — добавила я. Страшный рассмеялся, не выдержав абсурдности моих слов и доводов. «Но ты сейчас серьезно, мил?» Скрутив в два счета меня в своих объятиях, Страшный поднял меня на руки, и мне пришлось схватиться за его мощную шею, иначе свалилась бы и снова «Привет, синяк на попе». «Эй! А ну поставь меня на ноги! Кому говорю?» А сама-то растаяла у него на руках и даже была рада вновь почувствовать игру крепких, в меру накачанных и спрятанных от моих глаз мышц плеч и груди. «Нет», — сказал, как отрезал и понёс в мою спальню, словно он знал, где она находилась. «Ну, конечно, знал. Мила, ну ты даёшь. Вы занимались здесь проектом на последнем курсе страшного. Разве уже забыла? Вы даже чаи распевали и хохотали над своими сокурсниками». Что, уже забыла, как ты разрыдалась за полученную четверку вместо пятерки на защите презентации, а потом Даниил уговаривал тебя не воспринимать все так близко к сердцу? Вы тогда чуть не поцеловались, но смогли же сохранить шаткое перемирие, а... Как оказалось, ненадолго. Через пару недель ты приехала к нему домой за город, ведь так страшно велел. И ты отдалась ему, вместо того, чтобы просто сообщить об ошибке в оценке, ведь вам обоим за работу выставили высший бал, да уехать. «Эх, были же времена». Повалив меня на кровать, Даниил скинул с себя пиджак и начал расстегивать пуговицы на рубашке. Шокированная, я соскочила на ноги и попыталась ускользнуть от этого негодяя. «Мила, хватит бегать от меня! Сколько можно терзать мое сердце?» Страшный воскликнул, не в силах больше держать все в себе. «А ты мое не растерзал?» Перенимая его тон, я тоже раскричалась. «Я же влюбилась в тебя, что сделал ты?» «Спор с друзьями, что уложишь меня в свою койку в своем загородном доме!» Даниил обалдел и даже побледнел на миг, а потом нахмурился, как будто очнулся от сна. «Какой еще спор?» «О чем ты, мила?» В его вопросах слышалось недоумение. Оставив свою рубашку в покое, мужчина отступил от меня на пару шагов. На нем не было лица, словно я огорошила его худшей новостью, которую ему когда-либо доводилось слышать. Я даже разволновалась, что он слишком сильно отреагировал на сказанное мной. «С тобой все хорошо?» – осторожно спросила, привлекая к себе его внимание, но в голубых глазах страшного не было ничего, кроме пустоты. Мне вдруг сделалось не по себе. Нет, мне, мило, нехорошо. Все это время, что прошло, отдаляя нас друг от друга, я думала об одном – причинил тебе боль, и ты не смогла принять меня. Безэмоциональный голос Даниила меня пугал но я молчала и даже не шевелилась, стоя в одном положении. «Почему то не спросила у меня? Разве я давал повод тебе думать, будто играю на твоих чувствах?» «Нет, не давал». И опять я промолчала, сглотнув шумно предательский комп отступивших слез. Не дождавшись от меня объяснений, страшно разозлился. Я буквально почувствовала, как в нем свирепствовало его нутро. Я знала, когда Даниил был разгневанным, то лучше его не трогать и дать время остыть. Помнила по тем крупицам институтских дней, которые довелось провести с ним бок о бок, но сейчас мужчина стал совсем другим. Вместо скандала или требований он просто убийственно пригвоздил меня своим ледяным взглядом, затем схватил пиджак, который валялся лужицей у моих ног, и ушел. Отчетливый хлопок дверей заставил меня вздрогнуть на месте – И вместо облегчения, что страшное оставил меня в покое, я почувствовала тоску по нему. Я безумно скучала по мужчине, которого так старательно желала забыть.